Понедельник, 21.30. Значит так, в голосе Сенчина зазвучал металл. Пока наш Максутик выполняет поставленную задачу, я вам в двух словах проясню политическую, так сказать, ситуацию. Сенчин высверливал нас своим взглядом, как стоматолог бором зуб. А я подумал, что когда он был в образе фермера, а не начальника спецслужбы, то нравился мне больше. «Вы, вероятно, слышали о нашем проекте «Гондурас», — спросил он. Арсений заржал, но смех его быстро оборвался. «Я сказал что-то смешное?» — произнес Сенчин таким тоном, что мне захотелось превратиться в голограмму, а Строганов виновато закашлялся. «Государственное, национальное, достаточно универсальное руководство армией и страной», — проговорил Сенчин. «Проект настолько глобальный». Он замолчал, видимо, оценивая масштабы этой программы, а я заподозрил неладное. Уж не параноик ли будущий начальник Строганова? «Здесь государственной тайны нет», — продолжил Сенчин. «Можете, так сказать, спать спокойно. И даже если ты, — обратился он ко мне, — опишешь все это в своей очередной книжке, то можешь не волноваться, никто тебя не посадит за разглашение. Главное — правильно написать». Вот если неправильно, тут он снова умолк, а я почувствовал, что вовсе не рад своей известности. «Странно», — хмыкнул Арсений, — «я слышал про Гондурас, но не про этот». «Вы что, телевизор не смотрите?» — удивился Сенчин. Мы с Арсением переглянулись. «Я нет», — покачал я головой. «Я раньше дважды два смотрел», — оживился Строганов. «Но его закрыли, теперь и смотреть нечего». «Это канал такой?» — с недоверием посмотрел на него Сенчин. «Первый раз слышу». «Вот вы и входите в тот небольшой процент населения, составляющий для нас проблему». «Ну, об этом потом», — махнул он рукой. «А про цифровое телевидение-то, надеюсь, знаете?» «Да», — тут я вспомнил статью в газете. «Вся страна перешла на цифру». Я поймал на себе удивленный взгляд Строганова. «Вот именно», — кивнул Сенчин, — «это тоже частица нашего проекта». И, пресекая рукой вопрос Арсения, он заговорил. Вот представьте, он встал и подошел к окну. Плывет огромный корабль. Чтобы управлять им, нужна команда. Капитан, помощники, механики, боцман, штурман, матросы. Сенчин в задумчивости смотрел на закат над Байкалом. «Кок!» – серьезным тоном сказал Арсений. «Кок?» «Ну да». Сенчин вновь повернулся к нам. «И каждый занимается своим делом. Иначе корабль пойдет ко дну. Но кроме команды на судне есть еще и пассажиры. Причем их довольно большое количество. Они не заняты ни управлением, ни работой. Это вам не рабы на галерах. Они просто пассажиры. Они по большому счету не влияют ни на курс корабля, ни на скорость. Но зато они могут влиять на безопасность. Например, бесцельно перемещаясь от борта к борту, они могут раскачивать судно. А это уже представляет угрозу всему кораблю. Я вспомнил своего замполита в армии. Интересно, как они сейчас называются? Комиссары по воспитательной работе? Политруки? А когда человек, особенно наш человек, подчеркнул он, ничем не озадачен, то в нем начинается брожение. Сенчин, заложив руки за спину, словно лектор, стал расхаживать по залу. Что этому способствует? Время свободное, до да какой-нибудь микроб, бацилла, так сказать, занесенные извне от врагов наших. Вот и начинаются брожение умов и раскачивание судна. И эти простаки даже не понимают, чем это чревато для всего судна. Понимаете? Поэтому, когда наши аналитики представили мощный доклад о происходящей ситуации, когда Осколков со своей программой просчитал наше ближайшее будущее, то мы забеспокоились. «Вы?» – уточнил Арсений. «Мы?» – подтвердил Сенчин. «И стали разрабатывать проект «Гондурас». Как управлять этими пассажирами?» «Ну и руководить всей командой». «Сами знаете, на корабле должен быть идеальный порядок и беспрекословное подчинение. Старые методы управления уже изжили себя. И новое время требует новых форм для...» «А при чем тут телевидение?» Спросил Арсений, которому уже наскучили философские взгляды управленца. «И какое отношение?» «Притом!» – отрезал Сенчин. «Телевидение позволяет не только занять умы наших граждан, но и направить их по нужному курсу. Поголовное исследование этих энцефалограмм и создание цифрового вещания позволяет манипулировать коллективным сознанием наших пассажиров». «То есть вы используете данные энцефалограммы конкретного человека?» Тут же заинтересовался Строганов. «Чтобы создать для него индивидуальный стимул воздействия?» «Я читал об этом. Там писали, что...» «Молодец!» «Уже привычно похвалил его Сенчин». «Технические подробности не знаю, но то, что телевоздействие сейчас стало во много раз эффективнее, это точно». «И разработка голограмм, и выступление Блинова — все это маленькие крупицы нашего суперпроекта «Гондурас». И эта система предсказаний...» Сенчин снова подошел к окну, солнце скрылось за горизонтом. «Пока наш гений вычисляет вашего маньяка...» «Не верю», — хмуро сообщил Арсений. «Ха!» — усмехнулся Сенчен. «Завидуешь? Сейчас убедишься в моей правоте». «Короче», — повернулся он в нашу сторону... «Вы передадите информацию о преступнике вашему начальнику Руслану, и дело закрыто. Ты возвращаешься в город». Он кивнул мне, словно посылал на задание. «А ты, Киво корсению начинаешь работать на государство». Ибо говорили когда-то, от каждого по способностям, «Ну а уж наше дело оценить твои таланты и заплатить». «Вопросы?» «У меня было много вопросов, например, когда можно уехать в город». Вероятно, у Арсения тоже, но Сенчин, не дав ему раскрыть рта, заговорил сам. «Видите, сколько у меня забот! На ферму некогда съездить!» – сокрушенно покачал он головой. «А если маньякам окажется блинов?» – не проявив сочувствия, спросил Арсений. «Дима?» – кажется, Сенчин не сильно удивился этому предположению. «Ну, это было бы, конечно, хреново. Пришлось бы тогда прикрыть проект или заменить Диму кем-нибудь другим». «Я же говорил, что наш суперстар — это так, снежинка среди сугробов». И он указал на скованное льдами озеро. «А почему ты спросил про Блинова?» Вдруг поинтересовался Сенчин. «Почему?» — повторил Арсений и, закинув ногу на ногу, уставился на него мрачным взглядом. «А почему вы вообще этого придурка Михея решили сделать преступником, а?» «Зачем?» «Единственное, что приходит мне в голову, — это отвести подозрение от вашего суперстара Блина». «Вот почему». Сенчин нахмурился. Вначале он некоторое время изучал Строганова, затем перевел взгляд на любимое им озеро. А у меня тревожно забилось сердце. «Да ладно вам», — усмехнулся Строганов. «Если у нас хватило ума вычислить вас вместе со всей организацией, то хватит, чтобы...» «Головокружение от успехов. Вот как это называется». Резко оборвал его Сенчин и подошел к нам вплотную. «Во-первых, этот Михей и есть преступник», – безапелляционно сообщил Сенчин, глядя на нас сверху вниз. «Употребление и, что еще хуже, распространение наркотиков. Во-вторых, мы владели информацией, полученной от нашего секретного агента, что и душителем он вполне мог быть». «Ваш агент – это Блохин, заместитель Руслана», – уточнил Арсений. «Да», – кивнул Сенчин, сел на свое место и на какое-то время замолчал. «В общем, с Михеем получился небольшой просчет», – заговорил он снова, не отрывая взгляда от экрана виртуальной реальности. «Я имею в виду смерть полицейского. Это, разумеется, не входило в планы, да и с заложницей с этой тоже. Не должен был он ее брать. Короче, рассказываю по порядку. Один мой сотрудник, он занимается этим, нейрофармакологическим программированием с каким-то аудиовоздействием. «Зомбирует», – вставил Арсений. Так вот, продолжал Сенчин, пропустив замечание Арсения мимо ушей. На совещании в субботу вечером он озвучил просьбу своего знакомого, местного жителя. Тот пожаловался на Михея Золотова, подсадившего его сына на какую-то дрянь, и попросил разобраться с ним. «Как вы понимаете, чтобы нам прижать мелкого мошенника, особых усилий не требуется. Способов полно». Но мой сотрудник предложил испытать, так сказать, в полевых условиях его новую систему для манипулирования и программирования личности. «Зомби-ящик!» – Строганов сиял. «У него что, недержание?» – обратился ко мне Сенчин, но продолжил. «Я дал добро. Еще на этом совещании мы обсуждали вопрос про так и не пойманного душителя. И что полиция, особенно этот ваш Руслан, продолжает подозревать Блинова, черт его дери». Добавил Сенчин, правда непонятно про кого, суперстара или полицейского. Но мой сотрудник пообещал решить эти вопросы, так сказать, за один ход. Он предложил загрузить в мозг Михея легенду о маньяке-душителе. «Ха!» – воскликнул Строганов. «Михей огребает по полной за свое наркодилерство, а Руслан получает преступника. Только вот, только никто не ожидал, что этот придурок по дороге из части домой начнет употреблять наркотики». чего у него, как мне доложили, развился этот... Э, психоз. Сенчин покачал головой. И откуда он раздобыл ружье? Блохин докладывал, что оружия у него нет. По плану, Михей этот должен был просто вернуться домой, затем, как только услышит определенный аудиосигнал, написать записку с признанием. Мол, я и есть убийца. А затем вкатать себе ту дрянь, которую он молодежи толкает, и избавить нашу землю от своего присутствия. И тут все пошло в кривь и в кось. Оказалось, что нельзя использовать нашу технологию, если объект уже употребил наркотики. Последствия непредсказуемы. Мы же до этого только на мышах, да на кроликах испытывали. Сенчин развел руками. Я бы хотел узнать технические подробности. Деловым тоном осведомился Арсений. Про музыкальное воздействие и так далее. «Да ради бога, как только заступишь в должность, так сказать, принесешь присягу», – пожал плечами Сенчин. «Мы не договорили насчет Блинова», – сменил тему Арсений. «Что касается Блинова, да, у него иногда срывает крышу». Лицо Сенчина было непроницаемо. «Но он под нашим контролем, начиная с октября месяца, и абсолютно безопасен. Поэтому ни для кого не представляет угрозы, а для нас он все-таки пока еще полезен». Строганов многозначительно молчал. А я подумал, что контролировать это означало возить к нему девушек из города. Но если они начали делать это только с октября, то в сентябре он впал, не мог совершить убийство. Так что, подытоживая сказанное, Сенчин снова встал и стал расхаживать перед нами. «Про счет у нас был. Виновные будут наказаны. Но и сами полицейские действовали не по инструкции. Почему без защиты проводили операцию?» Арсений сидел, прищурившись и нервно кусал губы, вероятно, решив воздержаться от вопросов и комментариев. Может, оно и к лучшему? А я испытывал тревогу. Сенчин не успокоил меня рассказами про неудачную операцию с Михеем. Да и вообще, все эти государственные тайны да намеки про правильно написанную книгу добавляли неуверенности в завтрашнем дне. А шляпу у Руслана кто похитил? Спросил я, чтобы заполнить паузу. «Какую еще шляпу?» – опешил Сенчин и посмотрел на меня с подозрением. Но вовремя появившийся осколков переключил его внимание. «О, а вот и Максут вернулся!» Хмурое выражение на лице технического гения сменилось кривой усмешкой. «Готово, Геннадий Николаевич?» – отрапортовал он. «Тогда поехали!» – дал отмашку Сенчин и уселся в первом ряду. Строганов уже успокоился и выглядел снисходительным и самодовольным. Ну разве можно сравнивать искусственный, пусть и мощный интеллект, с мозгом Строганова? Он, Арсений, больше верил в свой ум. И поэтому, в отличие от Ницше, его разум блистал от уверенности, а не от сомнений. «Я не буду приводить промежуточные данные размышлений Полантира, вещал Осколков. «Только основные моменты». «Давай», – одобрил Сенчин. Итак, мы рассмотрели пять жертв женского пола, убитых методом удушения за последние полгода. Две жертвы оказались связаны между собой. Остальные жертвы не были знакомы друг с другом, но некоторые имели общих знакомых. Что вполне вероятно, поскольку кроме предпоследней жертвы, все они проживали в одном населенном пункте. Без эмоций, словно компьютер рассказывал осколков. «А что за связь и у кого?» – спросил Арсений. Нина Шустина и Снежана Помфилова. Первая была замужем за Владимиром Шустиным, вторая состояла с ним в любовных отношениях. Причем, будучи проституткой, она не брала платы с Шустина, что также свидетельствует о связи любовной, а не коммерческой. Это подтверждается перепиской как Шустина с Помфиловой, так и знакомых с ними лиц. Далее. Осколков вооружился лазерной указкой и, включив экран, продемонстрировал несколько джипов. Это внедорожники, на одном из которых преступник мог вывозить жертвы в лес. Проверив данные геолокации их владельцев по их сотовым телефонам, данные трех видеокамер, имеющихся в поселке, а также геолокацию и переписку около ста человек, так или иначе пересекавшихся с владельцами джипов, Арсений издал утробный звук. Он явно не ожидал такого масштаба. Были выявлены несколько подозреваемых, продолжил докладчик. Затем, проанализировав их переписку и передвижение в дни, когда происходили убийства... Кстати, компьютерной программой учитывается, что в момент убийства человек должен находиться в особенном психологическом состоянии, что, безусловно, отражается на характере его сообщений. Таким образом, у нас остался один подозреваемый, который не является владельцем внедорожника, но имеет доступ к нему. В дни убийств, за исключением Помфиловой и Шустиной, согласно данным его передвижений, он по ночам проезжал мимо того места, где были обнаружены жертвы, что делает его наиболее вероятным претендентом. «Да ладно!» – Арсений хмурился все больше. «Это местный таксист Василий!» – строго зарычал. «А чей джип он использовал?» – спросил Сенчин. «Своего родственника», – тут же ответил Осколков, – «тот не пользуется им по причине болезни. Справка о состоянии здоровья имеется». Ее посылали электронной почтой для дистанционной консультации. Я был потрясен, но больше не техническими возможностями, а тем, что настолько ошибся в человеке. Я уже говорил, что Вася мне нравился, и я не мог поверить. Две оставшиеся жертвы, Памфилова и Шустина, продолжал Осколков свое компьютерное расследование, «Дело рук Шустина, на данный момент арестованного. К сожалению, в полицейском участке сейчас электричества нет, там авария, поэтому не войти в их компьютеры. А так информации было бы еще больше. Если я был ошеломлен услышанным, то Строганов без сомнения просто раздавлен. Правда, он мужественно держал удар, не закатывал истерику, а только дергал ногой. Руки он скрестил на груди, крепко сжав кулаки». «Ну?» – Сенчин поднялся с кресла и принял позу памятника. «Вот так мы умеем работать. Полчаса и преступник найден. Как говорил Феликс Эдмундович, отсутствие у вас судимости – это не ваша заслуга, а наша недоработка». Сенчин впервые развеселился. «Сделать вам распечатки основных фактов?» – спросил у Арсения Осколков. Я за него ответил «да». «Что скажешь, умник?» – обратился Сенчин к Строганову. «Вас с камерой напарили», — сквозь стиснутые зубы сообщил Арсений. «Чего?» — изумился тот. «Разница во времени. Если у нас сейчас 10 вечера, то на Байкале глубокая ночь. А в вашем окошечке закат только недавно был. Так что изображение вовсе не онлайн», — мстительно сказал детектив. Сенчин захохотал, снова войдя в образ веселого фермера. «Мы забирали свои вещи на пропускном пункте. Строганов – флягу с самогоном и телефон с диктофоном, а я только телефон. А что ваша суперсистема не может определить, что за жидкость у меня?» Он отвинтил крышку и сделал пару глотков. Вначале, кстати, он предложил охранникам, но те вежливо отказались. Старший из них вопросительно взглянул на Сенчина, тот чуть кивнул и только после этого безмолвного разрешения стал пояснять. «Система заточена на выявление отравляющих веществ, взрывчатых веществ, некоторых наркотиков, на металл, понятное дело. Но просто жидкость, пусть и алкоголь, мы не видим». «А жаль!» – Строганов еще хлебнул самогона. Охранники удивленно смотрели на Сенчина. «Видимо, так откровенно употреблять алкоголь, да еще в присутствии начальства, было не принято». «Сами доберетесь до поселка!» – чуть поморщившись, поинтересовался Сенчин. — Да, — кивнул Арсений. — Мы сейчас вызовем таксиста, — многозначительно сказал он, — и вместе поедем в полицию, и сдадим его Руслану, и начнем колоть, в смысле раскалывать. — Нормально, — кивнул в ответ Сенчин. — За преступлением должно следовать наказание, не помню, кто сказал. — А завтра к вечеру ты мне нужен здесь, — начальственным тоном добавил он. «К вечеру?» – серьезным видом уточнил Строганов. «Да, днем у нас заседание Большой Двадцатки», – усмехнулся Сенчин. «Да ладно!» – несколько фамильярно удивился Арсений. «Вот и ладно!» – нахмурился Сенчин. «Двадцать самых важных людей нашей страны! И вы!» «И я, разумеется!» – он демократично пожал нам руки. «Все, шагом марш вершить правосудие! Все факты вам предоставили!» И он, резко развернувшись, пошел обратно в подземелье.